Глава 18. Среда, 18 июня. Лизбет Саландер резко очнулась от тяжелого сна. Ее слегка подташнивало. Не поворачивая головы, она поняла, что Мимми уже ушла на работу, но в спертом воздухе спальни еще висел ее запах. Накануне в кафе, На еженедельной встрече с перстами дьявола Лизбет выпила слишком много пива. Перед самым закрытием появилась Мимми и отправилась вместе с ней домой и в постель. В отличие от Мимми, Лизбет Саландер никогда всерьез не считала себя лесбиянкой. Ей в голову не приходило задуматься о том, относится она к гетеросексуалам, гомосексуалам или бисексуалам. Она просто плевала на этикеты и считала, что никого не касается, с кем она проводит ночь. Если бы ей непременно пришлось расставлять сексуальные приоритеты, то она бы отдала предпочтение парням. Они, во всяком случае, лидировали в статистике. Проблема заключалась лишь в том, что найти парня, который не был бы недотепа и еще желательно годился бы на что-нибудь в постели, а мими удавалось ее зажечь, и связь с ней Лизбет рассматривала как приятный компромисс.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 А кроме того, Лизбет не притила вместе с ней просыпаться и завтракать. Часы на ночном столике показывали половину десятого утра. Лизбет попыталась понять, что же ее разбудило. Как вдруг в дверь снова позвонили, Лизбет озадачно села. Никто никогда не звонил к ней в такое время суток. Да и вообще, крайне редко хоть кто-то звонил в ее дверь.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 и понизила голос. — Какое, черт побери, ты имеешь право тут разгуливать, будто здесь живешь. Мы ведь даже не знакомы. Микаэль Блумквист остановился, держа кувшин над кофеваркой, и повернул к ней голову и ответил серьезным голосом. — Неправда. Ты знаешь меня лучше, чем большинство других людей. Повернувшись к ней спиной, он долил воду, а затем принялся заглядывать в банки на столе.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 но, думаю, тебе сперва стоит встать под душ. Послушай, если ты собираешься устраивать скандал, то обратился не по адресу, — сказала она, пытаясь разобраться в ситуации. Я только выполнял работу. Тебе надо разговаривать с моим шефом. Он повернулся к ней и поднял руки ладонями вперед, показывая свой мирный настрой. Дескать, я безоружен. С Драгоном Арманским я уже разговаривал. Он, кстати, просил, чтобы ты ему позвонила. Вчера вечером твой мобильный не отвечал. Он подошел к ней. Никакой угрозы она при этом не почувствовала, но все же отступила на несколько сантиметров, когда он, коснувшись ее руки, указал на дверь ванной. Ей не нравилось, когда ее трогают без разрешения. Пусть даже с добрыми намерениями. Никаких скандалов, сказал он спокойным голосом но мне бы очень хотелось с тобой поговорить. Я имею в виду, когда ты проснешься. Пока ты что-нибудь наденешь, кофе как раз подоспеет. Прими душ, маш. Она безвольно подчинилась. «Лизбет Салендер? Безвольной не бывает!» — подумала она. В ванной комнате она прислонилась к двери и попробовала собраться с мыслями. Лизбет даже не думала, что может испытать такое потрясение. Потом до нее постепенно дошло, что у нее прямо лопается мочевой пузырь, и что после беспорядочно проведенной ночи душ не просто хорошая идея, а прям таки необходимость. Приведя себя в порядок, она проскользнула в спальню и натянула трусы, джинсы и футболку с текстом «Армагеддон воз yesterday". Today we have a serious problem. Armageddon был вчера. Сегодня у нас серьезные проблемы. Секунду подумав, она отыскала брошенную на стул кожаную куртку, достала из кармана электрошокер, убедилась, что он заряжен, и сунула в задний карман джинсов. В квартире уже запахло кофе. Лизбет сделала глубокий вдох и снова вышла на кухню. «Ты здесь вообще убираешь?» — произнес он, снова увидев ее. Он составил в раковину грязную посуду, вытряхнул пепельницы, выбросил старые пакеты из-под молока, очистил стол от скопившихся за пять недель газет, вытер и поставил на него кофейные чашки и разложил бейглы, которые действительно, как оказалось, принес. Все это выглядело заманчиво. А после ночи с Мимми она и впрямь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 Саландер изумленно раскрыла глаза, но, взглянув на его лицо, поняла, что он над ней подтрунивает. У него был настолько веселый вид, что она не удержалась и ответила ему кривой улыбкой. Ситуация выглядела на редкость дико. Саландер отодвинул тарелку. Взгляд его казался дружелюбным, и она решила, что он, вероятно, не злой человек, кем бы он там ни был. В проведенном ею исследовании его личности тоже ничто не указывало на то, что он злодей, способный жестоко обращаться со своими подружками или что-нибудь подобное. «Ведь это она знает о нем все, а не наоборот», — вспомнила она. «А знание — это власть». «Чего ты ухмыляешься?» — спросила она. «Прости». «Я, в общем-то, не планировал появиться здесь именно таким образом и не собирался тебя пугать» но ты бы видела свое лицо, когда открыла мне дверь. Оно было бесподобным, и я не устоял перед искушением немного тебя подколоть. Повисло молчание. К собственному удивлению Лизбет Саландер вдруг почувствовала, что общество незваного гостя кажется ей приемлемым или, во всяком случае, непротивным. «Рассматривай это как жуткую месть за то, что ты копалась в моей личной жизни», — весело сказал он. — Ты меня боишься? — Нет, — ответила Сандер. — Отлично. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или устроить скандал. Если ты попытаешься причинить мне боль, я тебя покалечу. — Серьезно. — Микаэль глядел ее. Роста в ней было чуть более полутора метров, и едва ли она смогла бы что-то противопоставить ему, если бы он ворвался к ней в квартиру с целью учинить насилие. Однако... В ее глазах читалось одно лишь спокойствие. Это не актуально, сказал он наконец. У меня нет никакого злого умысла. Мне надо с тобой поговорить. Если хочешь, чтобы я ушел, только скажи, он на секунду задумался. Все это кажется забавным до тьфу! Он оборвал фразу Что? Не знаю. Насколько разумно это прозвучит,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 Она вспомнила его прозвище и подавила в себе желание произнести его вслух. Вдруг сделался серьезным. В его взгляде появилась усталость. Самоуверенность, с которой он к ней ворвался, исчезла. И Саландер сделала вывод, что дурака кончилось или, по крайней мере, отброшено в сторону. Теперь он внимательно рассматривал ее, серьезно и вдумчиво. Ей было неведомо, что делается у него в голове, но она сразу почувствовала, когда его визит приобрел более серьезный оттенок. Лизбет Саландер сознавала, что спокойный только притворяется и не полностью владеет собой. Абсолютно неожиданный визит Блумквиста заставил ее пережить потрясение, какого она никогда прежде не испытывала в связи со своей работой. Она зарабатывала себе на хлеб шпионе за людьми. То, что она делала для Драгона Арманского, она, собственно говоря, не считала настоящей работы, скорее неким достаточно трудоемким хобби. Как она уже давно установила, все дело было в том, что ей нравилось копаться в жизни других людей и раскрывать тайны, которые те пытаются скрывать. В той или иной форме она занималась этим столько, сколько себя помнила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 Она вызвала его номер, а Микаэль прислонился к дверному косяку и стал прислушиваться к разговору. — Это я. Извини, но он был отключен. — Я знаю, что он хочет меня нанять. — Нет, он стоит у меня в гостиной. Она повысила голос. — Драгон, у меня похмелье и болит голова. Кончай трепаться. Ты дал добро на работу или нет? — Спасибо. Щелк. Через дверь гостиной Лизбет Саландер покосилась на Микаэля Блумквиста. Тот перебирал ее пластинки, снимал с полки книги и как раз обнаружил коричневый медицинский пузырек без этикетки и с любопытством поднес его к свету. Когда Микаэль собрался открутить пробку, Лизбет отобрала у него пузырек. Она вернулась на кухню, села на стул и начала массировать себе лоб. И остановилась только тогда, когда... Микаэль снова уселся напротив. «Правила просты», — сказала она. «То, о чем ты будешь говорить со мной или с Драгоном Арманским, не станет достоянием окружающих. Мы подпишем контракт, в котором Милтон Секьюрити обяжутся сохранить молчание. Прежде чем решить, возьмусь я за работу или нет, я хочу знать, в чем она состоит».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 Он передал Лизбет все, что знал об этой женщине. В глубине души он сам уже начал ощущать, что Сесилия переместилась к началу списка подозреваемых. Правда, он пока не мог понять, какая связь могла быть у Сесилии с тем первым убийством, совершенным в то время, когда она была еще маленьким ребенком. Закончив, он дал Лизбет Саландер копию списка из телефонной книжки Магда три Сара три двадцать один ноль девять, Ря три ноль один двенадцать, РЛ три Мари три двадцать Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я вычислил Ребекку Якобсон и связал ее смерть с библейской цитатой, где говорится о осажденной жертве. Ее убили, сунув головой в догорающий огонь, что очень напоминает описанное в цитате. Если все обстоит так, как я думаю, то мы обнаружим еще четыре жертвы. Магду, Сару, Мари и Р.Л. Ты думаешь, что они мертвы? Убиты? Да. И это случилось в 50-х и, возможно, в 60-х годах. И каким-то образом все это связано с Харвиет Вангер. Я просмотрел старые номера газеты «Хедестадс Курирен». Единственное жуткое преступление с привязкой к Хедестаду, которое мне удалось обнаружить, — это убийство Ребекки. Я хочу, чтобы ты продолжила поиски в остальной части Швеции. Лизбет Саландер так долго молчала, что Микаэль нетерпеливо заюрзал на стуле. Он уже начал подозревать, что сделал неверный выбор, когда она, наконец, подняла взгляд. «Хорошо». Я берусь за эту работу, но ты должен подписать контракт с Арманским».